Глава 46. Прости, Генос. «Хлоя, кажется, покупать телефон Алексу было плохой идеей». Глядя на меня, словно на душевно больного, с некой снисходительностью в голосе проговорила Ванесса. «Пожалуй». Даже не став спорить, согласилась с ней невидимка, принявшись объяснять, что такое рофл и почему мне не следует переживать за жизнь небезопасность скинувшего секретное видео одногруппника. Вспоминая слова Сирены, говорить с девушками о мафии и семейных проблемах не стал чего то они считали, что тайные кукловоды — это всего лишь бред шизофреника, зарабатывавшего тем, что публикуют подобные видео. Но я-то знал, что он не так уж был далек от правды. «Это не я, сумасшедший, а весь мир вокруг меня полнится психами!» Так говорил тот очкастый дедок, и сейчас я с ним был полностью согласен. Ведь не с каждой информацией мир вокруг нас готов смириться сделав вид что понял о чем говорят девушки спокойно направился на лекцию постоянно поглядывая на парня скинувшего в чат видео сегодня мне хотелось убедиться в том что он в безопасности я даже попытался присоединиться к тому щупу прочитать мысли как знал что не зря больше часа от того волновал чей то пристальный взгляд более того он напрямую беспокоился за свою жизнь и здоровье постоянно держав внутреннюю силу в состоянии боевой готовности И лишь когда занятие закончилось, а Сирена лично проинспектировала его в каком-то вопросе, одногруппник слегка поуспокоился и, косо поглядывая на меня, отправился на обед. «А вас, Александр, я попрошу остаться!» Точно так же, двинув за ним столовую, получил обыкновенное и грубое от наставницы. Сирену очень волновал вопрос того, что мне сделал Рэй и почему тот так меня боится. Дождавшись, когда мы останемся одни и все ребята покинут аудиторию, Шепотом пересказал все меня беспокоившее женщине, и вместо понимания какого-то совета получил лишь звонкую пощечину, которая наставница прописала сама себе, а после такой же заливной и громкий смех. Держась за живот и опираясь на мое второе плечо, выставляя самым последним дураком, она говорила то же самое, что и Хлоя с Ванессой. А после, видя мой скептический взгляд, достала телефон и уже спустя пару кликов нашла точно такое же секретное видео. «О, боги, Алекс, ну ты и деревенщина! Твой отец что, тебя вообще к телевизору не подпускал?» «Подпускал, конечно же. Новости, мультики, геройские фильмы». Вспоминая, как мог целые праздничные сутки пересматривать одну и ту же картину с обидой в голосе, ответил я, в итоге сошлись на том, что данная информационная сеть, на изучение которой я потратил почти всю ночь, оказалась ложной. Обговорить с наставницей, кому и что собираюсь рассказать по поводу матери, Получил одобрительный кивок и просьбу не упоминать полученную из интернета секретную информацию. Разумеется, я уже понял, что все это не является правдой. Вот только что-то подсказывало. Данное мое откровение Сирена будет помнить и упоминать еще очень и очень долго. И будь осторожен, Александр! Рано или поздно масоны могут прознать о том, что паре миллиардов человек стала известна их тайна. Когда я уже вышел в коридор, тихо и дразня произнесла мне вслед Сирена, звонко расхохотавшись. Зараза! Жалея, что не послушал девочек, стиснув зубы со злобой и позором, захлопнул за собою дверь. То ли от стыда, то ли от волнения, как на иголках отсидел весь обед, а после подарек раздела сначала одного предоставленного наставником соперника, потом и другого, чего герою бездны даже пришлось выставить мне соперницей Эванессу, ибо сегодня в своих гневных выпадах и нападках на окружающих я не то что не уступал блондинке, но даже и превосходил. Спать не хотелось. «Настроение безвозвратно испорчено. Если сегодня никто не закажет услугу выпить с барменом, я грозился окончательно разочароваться в мире, погрязшем во вране и лжи». Вспомнив, как считал всех остальных безумцами, а себя единственным зрячим, стыдясь даже одних мыслей, потерял контроль над невидимыми руками, со всех сил заехав по пропустившей удар по корпусу Ванесси. Словно кукла или бездушный манекен, подлетев в воздух на добрые метров десять, а она, переломанная, шлепнулась в песок, И уже через секунду, слыша мое взволнованное «Ты как?», подняв кисти тремя вывернутыми в разные стороны пальцами, одним-единственным целым большим показала класс, и хрипя произнесла «Шикарно!» «Псих ненормальный!» Отдаляясь подальше от меня, произнес тот самый Рейскину в шевчат гребанное видео. Наставник Оливер все так же беззвучно наблюдал за моим поединком с Ванессой, не имевшей возможности даже приблизиться ко мне. Ее пластика, отличные навыки рукопашного боя и сверхчеловеческая сила, позволявшая прыгать выше, бить сильнее и бежать быстрее, против меня, научившегося использовать сразу две руки, да еще и щит, оказалась совершенно бесполезной. И даже когда я, выпустив пар, стал сражаться с давящей улыбкой Ванессы в ближнем бою, ничего не поменялось. Невидимый, совмещавший нашу мыщу, позволял мне предвидеть ее удары, чувствовать сосредоточенность внимания врага на определенной области. Я знал, куда она бьет. К тому же, невзирая на мощь усиленного регенерации тела, был способен не только поспевать за той защитой, но и даже атаковать, при этом не используя телекинез. «Хватит!» Когда я отказался и от щупа, скрестив руки на торсе, остановил наш поединок наставник Оливер. «Мисс Ванесса на военной кафедре считалась хорошим бойцом. Можно сказать, одним из лучших первогодок прошлого созыва». Но, к сожалению, исходя из того, что я вижу, даже этого недостаточно. Слишком быстрый, сильный, читает мои атаки, да еще и может сам атаковать как вблизи, так и на расстоянии. Будь у меня огнестрел, желательно маршманская винтовка калибра 7,62 или 5,56, я бы с легкостью разделала защиту малыша под орех и надрала его сладкую попку. Но, к сожалению, ствола у меня нет, а способности у него по-прежнему есть». Пытаясь показать, что все еще сильнее меня, деловито заключила, улыбчивая голубоглазая. «Предпочитаете снайперские винтовки старого натовского образца?» Как-то отвлекшись от темы спарринга и слегка смутив Ванессу, спросил наставник. «Я ведь британка. С чем учились, тем и обращаюсь». Натянутая и нервно ответила она, получив задумчивое в ответ. «Александр, вы можете быть свободны. После вашего поединка с героем Капканом...» Я уже предполагал, что в нашей группе вам не будет равных. И, к счастью или к сожалению, происходящее сегодня это лишь подтвердило. Случай из ряда вон выходящий. Но, думаю, к завтрашнему дню я найду вам достойного соперника. Так и подходящее занятие. Ведь, как говорится, нет предела совершенству. Наставник, внезапно возник за моей спиной Генос. Позвольте мне сразиться с Александром. Темноволосый парень в очках, что в свои девятнадцать ростом был под метр девяносто, угрожающе сверлил меня в затылок. Еще не повернувшись к тому лицом, подцепил парню на шее и ноги два щупа. Главной фишкой брюнета корейского происхождения являлась скорость, набираемая при контакте с землей. Пару раз я видел, как тот сражается, постоянно словно зверь пригибаясь и придерживаясь за поверхность руками и ногами. того уже приблизительно знал, как ему противостоять. Наставник вопросительно взглянул на меня, и я кивнул. «Новый враг, новый опыт». Вот только я торопился, желая на пути еще заскочить к пятикурсникам и вновь спросить насчет сестер. Щелкнувшие пальцы клона бездны ознаменовали начало раунда, и вопреки косившимся на нас и ожидавшим рывка от Геноса ничего не произошло. Трясясь, тот в непонимании глядел себе под ноги. Все его тело билось в конвульсиях, но ничего не происходило. «Какого черта?» Глаза парня покраснели. Сам он, испуская пар, напрягся. Но все тщетно». «Не знаю, как действует твоя сила, Геннесс, но она как-то связана с землей. Вот только что будет, если вас с ней разделит тонкая невидимая грань?» Услав всю землю под ногами очкарика плотным и тонким воздушным полем, спросил я. «Дёрнись он точно так же, как и обычно, скорее всего, остался бы на месте из-за щупа, придерживавшего того за шею и плечи, а так?» Невидимая рука обвилась вокруг тела стратега, придумывавшего, как нанесет с десяток быстрых ударов, но не сумевшего приблизиться ко мне и на шаг. Подняв его и сжав в невидимых тисках, я вновь спросил у наставника, могу ли идти. Печально вздохнув на подопечного, расстроенно убравшего взгляд в сторону, тот кивнул. «Прости, Генос, сегодня я поступил подло, не оставив тебе и шанса показать себя. Быть может, в следующий раз мы сразимся по-другому». Замеряя отведенное мне время на путешествие до сестера после забега до работы, подумал я.